Но Нунес эту хорошую новость принял с холодным разочарованием, что очень расстроило якобы. «Судя по твоей реакции, — проговорил старик, — можно сделать вывод, что судьба моей дочери тебя ни капли не волнует». Медина Саруте стала той, кто убедил Нунеза пойти к слепым хирургам. «Но ты же не хочешь...» Спросил он ее, чтобы я потерял этот дар — зрение. Она покачала головой. Но зрение — это мой мир. Ее голова еще более поникла. Знаешь, есть прекрасные вещи, такие маленькие и прекрасные, как, например, эти цветы, или как лишайник на камнях, легкий и мягкий, как кусочек меха, или далекое небо с бегущими по нему облаками. Или закат Солнца и звезды, а еще есть ты. И ради тебя одной стоит уже иметь зрение, чтобы видеть твое милое безмятежное лицо, твои сладкие губы, столь дорогие мне, прекрасные твои руки, сложенные сейчас на коленях. Эти самые глаза привели меня к тебе. Через них завоевала ты мое сердце, они соединяют нас в одно целое, а эти идиоты! хотят их отнять. Вместо этого я смогу трогать тебя, слышать, но уже никогда не увижу тебя вновь. Я должен буду остаться под этим каменным сводом вечной темноты, под этой ужасной крышей, которая убивает воображение. Нет, ты не хочешь, чтобы я на это пошел? В нем боролись противоречивые чувства. Он замолчал, не решаясь продолжать. Иногда мне... «Хочется!» — сказала она, и остановилась. «Да?» — проговорил он, боясь пошевелиться. «Иногда мне хочется, чтобы ты не говорил вот так. Как так?» «Я знаю, что это прекрасно, это твое воображение. Мне это любо, но теперь...» На него повеяло холодом. Теперь что слабым голосом переспросил он она сидела абсолютно неподвижно ты хочешь сказать ты думаешь что тогда я буду лучше может еще лучше он мгновенно все понял он и вправду почувствовал гнев гнев на судьбу которая привела его к такому концу а к ней Сочувствие, сочувствие к человеку, неспособному понять, сочувствие, которое сродни жалости. Дорогая, проговорил он, и по ее бледности понял, как противился дух ее, тем вещам, которых она сама не могла высказать. Он обнял ее, поцеловал в ухо, и какое-то время они просидели в тишине. А если я соглашусь? просил он, в конце концов, при исполненном нежности голосом. Она обвела его руками и зарыдала, не сдерживая слез. «Ах, если бы ты только согласился! Если б только согласился!»